Глава пятая. Улыбка тут же сползла с лица. За порогом стоял Игорь, мой бывший муж. Тот, которого я пыталась забыть, как дурной сон. Но он постоянно напоминал о своем существовании. «Зачем пришел?» «Да еще в такую рань!» Недружелюбно процедила я. «А где здрасте?» Он усмехнулся, осматривая меня с головы до ног. От его взгляда стало мерзко. «Кого-то другого ждала. уже ли наконец-то завела? Даже интересно, кто это мог на тебя повестись?» «Говори быстро, что хотел, и уходи. Я спешу на работу». «И что, даже чаю не предложишь? Все-таки не чужие люди». «Чужие, Игорь, чужие». Уже полгода, как ты мне никто. Мы можем все исправить. Перелиснем неприятную страницу прошлого и будем жить дальше. Каждый человек имеет право на ошибку. А ты, Катенька, никому кроме меня не нужна. А как же Галочка или Людочка? Сделала вид, что не помню имя той женщины, которую он додумался притащить в нашу квартиру еще и выставил меня виноватой. Дескать, я много работаю, а он чувствует себя одиноко. И вообще, оказывается, я должна его понять и простить, а потом исправить свое поведение. В идеале найти работу с нормированным рабочим днем с 9 до 6, с которой я не буду приходить уставшая, как собака. Вот только Игорек забыл, что на этой работе я зарабатывала деньги. Причем довольно приличные. Моя зарплата была в полтора раза выше, чем у него. Мы уже не вместе. Заебала своими претензиями. Все ей не так. Ты ждешь от меня слов сочувствия? Вот что-что о перипетии его отношений с другими женщинами меня не волновали. Да плевать мне на твое сочувствие! Он усмехнулся и взъерошил пятерней волосы. «Мне деньги нужны!» Это было понятно с самого начала. Зачем ходил вокруг да около, если наш разговор можно было свести к паре фраз? Несмотря на то, что мы расстались со скандалом, он с завидной регулярностью приходил занимать деньги и никогда не возвращал. Присосался ко мне, как пиявка, и все никак не собирался отваливаться. Я сложила руки на груди и довольно резко ответила. «Рада за тебя. В этом ты не одинок. Деньги нужны всем, в том числе и мне». «Вчера было 25 пятое число, день твоей зарплаты. Потратить ты их еще не успела, а мне за квартиру платить нечем. Скоро хозяйка меня прогонит». «А я-то тут при чем? Уровень его наглости просто поражал. «Какие ко мне претензии?» «После развода тебе отошла квартира, а я остался на улице. Будет справедливо, если ты мне компенсируешь траты на съемное жилье». Я расхохоталась. «Эта квартира досталась мне по завещанию от бабушки, и Игорю здесь не светило ничего, хотя он и пытался отсудить принадлежащую мне недвижимость». Галочка надоумила его соврать, что он вкладывался в ремонт но доказать свои слова Игорёк не мог. Чеков у него не было, потому что самого ремонта не было, даже в наших планах. Единственное, что он сделал за три года, прибил полочку, да и то криво. Впрочем, ее я ему вернула в комплекте с двумя погнутыми гвоздями. «Это была квартира моей бабушки», вздохнула я, озвучивая очевидные вещи. Здесь твоего было аж целое ничего. Хочешь сказать, зря я терпел старуху? Хорошо, хоть Софья Николаевна недолго мучила нас своим присутствием. Я слушала его слова и не понимала, как я могла не заметить его гнилого нутра. Мы были с ним однокурсниками. Он сразу обратил на меня внимание. Ухаживал очень красиво. И, наконец, я сдалась. Игорь был видным, высоким парнем, и все однокурсницы мне завидовали. С ним было интересно общаться. Он мог поддержать любую тему. Но, как многие парни, было немного ленив в плане учебы. Я писала за него курсовые, помогала с дипломной работой. На четвертом курсе мы поженились. Игорь был не местный. Своего жилья в нашем городе у него не было. Мы с мамой жили в однокомнатной квартире. Поэтому нас приютила моя бабушка, уступив молодой семье гостиную. Стыдно признаться, но первое время мы даже жили за ее счет. Когда я получила диплом, бабушка запихнула меня к своему давнему приятелю Ивану Никифоровичу, владельцу крупной мебельной фабрики. Во время учебы я каждый год чаяниями бабушки проходила практику на его предприятии. И Иван Никифорович успел составить обо мне хорошее мнение. Несмотря на то, что я была еще совсем зеленой, он взял меня своей помощницей, как только его секретарь ушла на пенсию. Спустя год после нашей свадьбы с Игорем бабушка заболела. Год она пролежала прикованная к постели, а потом умерла во сне». Мне тогда показалось, что Игорь очень спокойно воспринял это событие, даже обрадовался ему. Видимо, не показалось. Я могла закрыть глаза на любые проступки Игоря, на любые гаденькие слова, но такого неуважения к моему родному человеку простить не могла. «Убирайся, Игорь, ради всего святого. Ничего ты от меня не получишь». Я попробовала закрыть дверь, но он не позволил. Подставил ботинок. «Не дашь, значит, денег?» «Нет». «Ну смотри, как бы тебе не пожалеть об этом». «Ты мне угрожаешь?» «Предупреждаю. Я ведь тоже могу подпортить твою репутацию так, что не отмоешься». «Кстати, а помыться? Что за вонь?» Он втянул носом воздух. Так и знал, что без меня ты засрёшь квартиру. Подумай, Катенька, о своем поведении. Он погрозил пальцем, убрал ногу с порога и, насвистывая какую-то дурацкую мелодию, направился к лифту. Конечно же, я опоздала на работу. Вдобавок к этому неприятному разговору ещё и маршрутка из-под носа уехала, а следующую я ждала полчаса. Будто Вселенная решила сегодня поизмываться надо мной. Слава богу, Иван Никифорович даже замечания мне не сделал. Просто спросил. «Катенька, случилось чего?» Просто он знает, что я очень пунктуальна и никогда не опаздываю на работу без веской причины. За все годы работы я опоздала всего один раз, когда в городе случился транспортный коллапс из-за снегопада. Не стала лукавить, сказала как есть. Муж бывший под дверью подкараулил и требовал денег. «Опять?» — нахмурился Иван Никифорович. «Может, напишешь на него заявление в полицию? Пусть его хотя бы припугнут». «Да не на что писать», — вздохнула я. «Он же ничего криминального не делает. Просто просит денег и говорит всякие гадости». «Сегодня, правда, угрожать мне начал, что опорочит меня перед всеми». «Ну, это вряд ли у него получится», — махнул рукой Иван Никифорович. «Все же знают, какая ты, и никто ему не поверит. Давай так, если он снова будет тебя доставать, я скажу своим сыновьям, и они с ним разберутся». «Я знала, что это не пустые слова». Иван Никифорович любил меня как внучку. Как-то он мне признался, что в юности у него с моей бабушкой был бурный роман. Он даже предлагал ей выйти за него замуж. Но бабушка, по его словам, крутанула хвостом и выскочила за Петьку дурака, с которым через два года развелась и одумалась. Вот только Иван Никифорович был уже не свободен и успел обзавестись с сыном. Однако в душе продолжал любить мою бабушку и всегда приходил ей на помощь. Это я узнала непосредственно от него. А бабушка никогда не рассказывала о своем ухожоре. Вот только когда она разговаривала с ним по телефону, я всегда улавливала в ее тоне кокетливые нотки. Да и хвасталась она бывало, что ей один старый друг на каждый праздник подарки дарит. Я с детства помнила посылки с дефицитными продуктами, которыми бабушка всегда делилась с нами. Отправителем всегда значился Знаменский и Н. С развитием прогресса бабуля уже не бегала за посылками на почту. Теперь дары от Знаменского ей доставляли курьеры, неизменно с букетом белых гвоздик». Иван Никифорович помог мне перенести боль утраты, рассказывая всякие забавные истории о бабушке. Игорь тогда не понимал мою боль. Но умерла бабка и умерла. Сколько можно воздух коптить? Все равно ж старая была. Зато не храпит теперь из соседней комнаты. Вот Тогда я начала понимать, что муж на самом деле сильно отличается от его образа, существовавшего в моей голове. А после его измены стало ясно окончательно, что нам не по пути. Знаменский поддержал меня и в ситуации с разводом. Когда Игорь подал в суд на раздел имущества, мой начальник нашел юриста, который представлял мои интересы и даже оплатил его услуги. Вот и сейчас он бы и сам разобрался с моим обидчиком. Но Ивану Никифоровичу уже было далеко за 70, и его комплекция не позволяла вести жесткие разговоры с идиотами. Маленького и сухонького Знаменского на ветру качало как бы линку. Что было бы с ним, если Игорь, вспылив, решил бы применить физическую силу? Взяв с меня клятвенное обещание непременно рассказать, если возникнут проблемы, Знаменский отпустил меня пораньше. Если честно, я обрадовалась возможности уйти с работы. Все равно мысли куда-то уплывали. Не получалось сосредоточиться на простейших вещах. В большей степени виной этому был не Игорек, а мой вчерашний гость. В сознании то и дело проносились картинки прошлой ночи, от которых вспыхивали щеки. Я боялась, что он вернулся уже после моего ухода, не застал меня и теперь вынужден мерзнуть на морозе. Вряд ли он воспользовался моим советом и отправился просить приют в церкви. «Где он сейчас?» «В том, что он вернется к моему дому, я была уверена». Переполненная маршрутка еле тащилась. Я нервничала и нетерпеливо юрзала на сиденье, мысленно подгоняя ее. «Вдруг мы разменёмся с моим новым знакомым именно из-за того, что транспорт движется черепашьим шагом?» Чтобы не изводить себя подобными мыслями, я решила заняться чем-то полезным. Подумав немного, я набрала номер Ковалевой, директора нашей управляющей компании. Она была бабушкиной подругой, поэтому вполне могла помочь мне в одном деле. «Вера Ивановна, здравствуйте!» – защебетала я. «Как ваше здоровье? «Здравствуй, Катенька! Все согласно возрасту. По делу звонишь или как?» «По делу. Я тут объявление видела, что сторож требуется. Если вакансия еще открыта, сможете взять одного моего знакомого?» «Катенька, там зарплата не очень хорошая. И обязанности не только сторожа, но и дворника, и садовника. На всём экономим». Вздохнув, сказала она. «Вряд ли твоего знакомого это устроит». «А жилье предоставляется?» «Там жилье такое, Катенька, коморка». «Просто парень один в тяжелую ситуацию попал. Ему жить негде». «И паспорта у него вроде нет. Но он готов работать. Он справится. Он очень сильный». Зачем-то добавила я, вспомнив его спортивное телосложение. Некоторое время трубка молчала. Я даже подумала, что связь оборвалась. «А знаешь что? Я могу взять его на работу. Правда, без оформления. По документам будет числиться другой человек». Если его устроит, то пусть приходит. Отдел кадров я предупрежу. «Устроит, устроит!» — радостно затараторила я. «Спасибо вам, Вера Ивановна! Вы самая замечательная!» «Скажешь же? хмыкнула трубка. Я представила, как обрадуется мой знакомый незнакомец и улыбнулась. «Как он там меня называл? Феечкой? Не ошибся!» «Некоторые чудеса и мне под силу». Выйдя на остановке, случайно обратила внимание на витрину небольшого магазинчика. На одном из манекенов был просто потрясающий свитер. Мне очень понравился цвет. И не голубой, и не стальной. Он притягивал взгляд и будто шептал. «Ну же, прикоснись ко мне». Почему-то я сразу представила моего вчерашнего гостя в этом свитере. Он бы смотрелся в нем очень стильно. Как заворожённая, я зашла в магазин, решив просто посмотреть вещь поближе. Может, свитер только с виду красив, а на ощупь окажется синтетической дешевкой. Тогда я со спокойной душой пойду дальше». Чтобы не тратить время, попросила девушку-консультанта подать мне такую же вещь, как на витрине. Вблизи свитер оказался еще лучше, а шерсть такая мягкая, что хотелось прижаться к нему щекой. Цена, конечно, была кусачая, но моя рука сама потянулась к кошельку. Я попросила девушку принести несколько размеров. Покрутила каждый в руках – Выбрала, по моему мнению, подходящий и расплатилась. Надеюсь, мой глазомер меня не подведет. Это будет второе чудо от феечки.